и она он знаменитый режиссер кричевский алкоголик гений так бывает это называется патология одаренности гениальность не норма норма заурядность когда человек стоит в общем ряду заурядные один за другим как в пионерлагере смотрят в затылок предыдущего не выделяются однако науку двигают Шизофреники, искусство, алкоголики. А заурядные просто живут, едят и размножаются. Гении тоже едят и размножаются, но для них главное самовыражение. Есть что выразить. И они знают, как выразить. А все остальные потребители потребляют что и как, форму и содержание. Она. Жена режиссера — Вера. Каждому гениальному режиссеру нужен гениальный зритель. Вера — зритель. Познакомились в институте кинематографии. Вера училась на киноведческом, блистала красотой и яркостью суждений. Кричевский приметил ее в буфете, стоял за ней в очереди, и там же в очереди понял — вот она, его будущая жена. У Кричевского Николая Двора. У Веры двушка в Хрущевке вместе с мамой и пьющим братом. Вера ненавидела запои и больше всего боялась нарваться на алкоголика. Чего боялась, то случилось. Довольно долгое время Кричевский был нормальный, любимый, ни на кого не похожий. А потом пошло-поехало. Надо было сразу бросать такого мужа и стремительно бежать в другую сторону. Но сразу не получилось, а потом было поздно. Уже привыкла, уже полюбила. К нему рано пришел успех, а успешный режиссер — это главный бабуин в стадии обезьян. Предположим, Вера бросила бы Кричевского. Его тут же, буквально на лету, подхватила бы другая ловкая обезьяна. А вот фига вам! Вера решила исправить ошибку природы. Нашла хорошего врача. Врач кодировал мозги, и таким образом успешно лечил алкоголизм и ожирение. Алкоголики переставали пить, а толстые — обжираться. Врач сказал Вере очень важную вещь. Да, он может вылечить Кричевского от запоев, но автоматом он вылечится и от таланта. Нельзя внедряться в подсознание святая святых. Пусть все остается как есть. Кричевский пьет неделю в месяц, но остальные три недели он художник и творец, и он счастлив. Разве не жестоко превратить его в заурядную личность? Вер задумалась. Решила оставить все как есть. Единственное — следить за его здоровьем, чтобы во время запоев он правильно питался и не выскакивал за забор. В пьяном виде его посещали фобии. Ему казалось, что он где-то что-то забыл. Он нервничал, скал Это производило на окружающих тяжелое впечатление. А Вера не хотела, чтобы ее жалели, сочувствовали. Она любила, чтобы ей завидовали. А тут какая зависть! Я вышла за калитку, увидела бегущую Веру. Она выглядела нелепо, как люди, не умеющие бегать, локти в стороны, голова вниз. Вера поравнялась со мной и торопливо спросила, «Ты Сашку не видела?» «Нет», — сказала я. Было понятно, что Сашка вырвался за забор, и его надо отловить. Я пошла своей дорогой, и через пять минут на меня вылетел Сашка. Глаза у него были огромные, желтые, как у Филина, лицо отекшее, как будто под кожу накачали желтый гель. — Тебя Вера ищет, — сказала я. — У меня машину украли, в гараж залезли. — Поселок охраняется, — напомнила я. Охранники с ворами заодно. Они сообщают ворам, когда меня нет дома. Воры им за это отстегивают. Глаза у Сашки горели нехорошим тревожным блеском. Было непонятно, правда это или белка. Белая горячка. На нас набежала Вера, схватила мужа за руку. «У меня машину украли», — пожаловался Кричевский и заплакал. «Идем!» Вера жестоко поволокла мужа в сторону дома. Примерно через десять лет после свадьбы они забыли о своей бедности и жили, как преуспевающие буржуа. Загородный дом, два Мерседеса, счет в банке. Гениальность почти всегда соседствует с успехом, а успех с деньгами. Вера имела все, о чем можно мечтать, плюс статус жены гения. Встреча со мной на дороге — это катастрофа. Теперь соседи будут обсуждать, догадываться, что у Кричевского белка, бегает по поселку, гоняет чертей. На лицо статус жены сумасшедшего. Вера привела мужа домой. Он грохнулся в кресло и заснул, сидя. Вера пошла в гараж. Обе машины стояли на месте. Все в порядке. Она заперла гараж. Дом стоял посреди поляны. Красивый, оштукатуренный дом, прекрасно обставленный. Она всю свою жизнь занималась этим домом, выписывала мебель из Франции. Когда приходили гости, сразу замечали эту скромную, ненавязчивую роскошь. Режиссер Кричевский жил в обстановке, соответствовавшей его статусу. Все делалось для того, чтобы подтвердить статус, пустить пыль в глаза. Накрывались столы, изысканные блюда, серебро, посуда из петербургского императорского фарфора. Кричевский был прекрасен в предвкушении реальной выпивки. Он говорил глубокие философские тосты. А в конце застолья гости расходились, он засыпал лицом в тарелке. Это было начало запоя, который продолжался в вечность, и по дому плавали запахи утраченных иллюзий и ее загубленной жизни. Из чего состояла жизнь Веры? Ни детей, страшно рожать от больного, ни собственных интересов. Ее подруги по институту возглавляли журналы, ездили на кинофестивали в Канны, в Венецию, размышляли о кинопроцессе. Свою бессмертную душу Кричевский вкладывает в работу, а домой приносит только больное тело, которое надо обслуживать. И что в результате? У нее есть машина, дом, посуда, а себя самой у нее нет. Вера достала рюкзак, сунула в него зубную щетку, тапки и ночную рубашку. Все. Больше она из этого дома не возьмет ничего. Ей ничего не надо, она уйдет в новую жизнь, нищая и свободная, и все начнет с нуля. У нее получится, у нее столько идей, главное, чтобы не мешали, не путались под ногами. А Кричевский пусть выживает, как хочет. Она ему не мама, а он ей не сын. Вера не стала выводить свою машину из гаража. Проверила кошелек, на дорогу хватит, а там будет видно. Она пошла пешком до автобуса и спокойно доехала до Москвы и по Москве. Боже, как давно она не ездила в метро, а в метро люди, лица. Вера добралась до своего отчего дома, двухкомнатная квартира в Хрущевке. Мама сидела в главной комнате и шила коврик из ситцевых лоскутов. Куски ткани валялись на полу и на диване. Коврики она продавала на базаре. Они шли довольно хорошо. На еду хватало и оставалось. Мама была не старая, но выглядела плохо, неухоженная, хотя аккуратненькая. — Ты зачем приехала? — спросила мама. Вера не баловала ее посещениями, поэтому мама удивилась. — Я домой приехала сказала Вера и положила рюкзачок на стул. Прошла в смежную комнату. Там спал брат. Он тоже был алкоголик, но иначе, чем Кричевский. Саша пил запоем одну неделю в месяц, а брат каждый день с утра до вечера понемножку, но к концу дня в нем оказывался литр. Комната была заполнена теми же самыми запахами алкогольных паров. Вера вернулась к матери и села на стул. В ее прежней жизни все эти реалии распространялись на два этажа большого дома, на поляну перед домом и сдержанную роскошь вокруг. А здесь все то же самое, но погруженное в бедность, убожество и конца краю не видно. Когда еще она себя найдет и где? «Кушать будешь?» — спросила мать. «А что у тебя есть?» «Жареная картошка. С лучком». Вера подумала. Жареную картошку она не ела лет пять. Эта еда считалась неполезной, несущей холестерин. «Да нет». «Спасибо», — отказалась Вера. Она взяла рюкзак, поднялась. — Я ухожу. — А зачем ты приезжала? — спросила мать. — Повидаться. — У тебя все в порядке? — По-старому, — ответила Вера. Мама кивнула. Главное, не хуже. Мама была не избалована жизнью, принимала все как есть. На все воля Божия. Вера поехала обратно. Как бы ни была унизительна ее жизнь, она все-таки не бессмысленна. Вера обслуживает талант. В его успехе есть и ее незаметная, но существенная роль. Это раз. Второе. Кричевский не виноват в своих запоях. Алкоголизм — тяжелое аутоиммунное заболевание. Люди не понимают, думают, что алкоголизм — распущенность, а это сбой в обмене веществ. Организму не хватает фермента, который есть в спирте. Отсюда неумолимая тяга к алкоголю, отсюда запои. А она, Вера, бросила больного человека и поперлась в самостоятельную жизнь, реализовывать себя как личность. Да кому нужна ее личность? Ну, напишет статью о современном кино, ну, съездит в Канны. Кому она там интересна? А Кричевскому она нужна даже для того, чтобы ловить его в поселке или носить на спине, как мешок с картошкой. Было такое. Напился в ресторане и заснул. Друзья разбежались. Пришлось нести самой. Это ее функция в жизни — поддерживать мерцающий огонь таланта в бренном теле. И этот огонь будет светить всем. Вера останется в тени. Но разве это важно? Важен свет, который освещает дорогу, как фары грузовика в ночи. Вера сошла с автобуса и побежала к поселку. Она торопилась, боялась опоздать. Мало ли что может случиться. С замиранием в душе дернула на себя входную дверь. Кричевский стоял посреди прихожей, совершенно трезвый, протрезвел. Его глаза были осмысленные, испуганные и казались больше обычного, в пол лица. — Это ты? — осторожно проговорил он. — А я думал, что ты меня бросила. Я так испугался! Вера шагнула к нему, обняла крепко. Он обхватил ее, прижал, притиснул. Она положила голову на его плечо и дышала ему в ухо. И если бы рядом находился художник, он нарисовал бы их внутри одного овала, как близнецы внутри одного плодного яйца.